Мишель, запомни на будущее. Если замочишь кого-нибудь в своем кабинете, прежде всего, вымой кровь из-под плинтусов. Я так полагаю, это все, что осталось от Риты Малининой. А где, простите за цинизм, остальные запчасти? Мне продолжить поиски? Молчишь? Ладно. Тогда приступим ко второй части несанкционированных мероприятий. к психологическому воздействию на подозреваемого. Кстати, если потом тебе адвокат насоветует писать жалобу, советую применить этот термин. Он очень красиво звучит в суде. Волосы зашевелились на голове студентки. Ладно бы еще этот урод орал на нее, а он, гад, издевается. Марина опустилась на вторую тахту. Так мы не хотим вспоминать, где братик? Тогда я, пожалуй, сам. Что за работа? Все сам да сам. Сказала бы хоть что-нибудь. Молчит, зараза. А братец-то живет на улице Пушкина, в отдельной квартирке. Вот адресок. Я думаю, мы скоро навестим его. Миша, что-то мадам слишком уж косится на окно. присягни к ее к такте браслетами. «Вот так. А теперь я закончу свой монолог. Прямо Гамлет. Кто из вас придумал этот феноменальный способ, я не знаю, но, скорее всего, Альбертик. Чувствую, этот паренек с головой. Но ему этот способ не пришел бы в голову, если бы не наше замечательное правительство, провозгласившее всеобщую приватизацию, в том числе и квартир. Берите, ребята, пользуйтесь». Но если квартира приватизируется, то туда можно прописать кого угодно, лишь бы позволяли санитарные нормы, то есть по 12 квадратных метров на человечка. Прекрасно. Подбираем квартирку с какой-нибудь одинокой старушкой или старичком, которые так и жаждут кого-нибудь прописать. Получить такие сведения не проблема. Достаточно заиметь связи в ЖЭКах или в паспортном столе милиции. Можно за деньги, лучше в СКВ. Теперь приватизируем квартиру. Лучше без ведома хозяина, ему об этом знать не рекомендуется. Еще один небольшой накладной расход. Теперь в бюро по приватизации. Ничего, все с лихвой окупится. Главное не спешить. Готово. а Далее левой ногой пишем заявление якобы от бабульки-дедульки, что он-она просто горит желанием прописать к себе одного хорошего человека. А как уже упоминалось, имея лапу в паспортной службе, с этой проблемой вообще не будет хлопот. Ура! Можно справлять новоселье. Черт! Все хорошо, но вот хозяин, понимаешь ли, крутится под ногами. Нафталином тут воняет. Надо бы куда-нибудь его убрать. но ну, нифига себе, убрать живого человека. И это в то время, когда все газеты трубят, что с началом приватизации жилья число пропавших без вести пенсионеров возросло аж трое. И что все приватизационные бюро и разные конторы по операциям с жильем автоматически по своему возникновению попадают под бандитскую крышу. Так что, если наш любезный хозяин пропадет, могут возникнуть ненужные вопросы. Зачем это надо? Ни к чему. Что же делать? И вот тут-то мы вспоминаем, что у нас есть сестричка, которая учится в медицинском институте. Отлично, будем действовать официально. Наш строптивый хозяин просто умрет от болезни. Ведь кому в основном ходят процедурные медсестры? К одиноким пожилым людям. Так, устраиваемся в поликлинику, расположенную неподалеку от уже знакомого паспортного стола, и навещаем пенсионеров. И делаем прописанные врачом укольчики, правда, другими лекарствами. Да ерунда, в зоопарке чего только не бывает. В итоге через 10-15 сеансов наш назойливый хозяин отправляется к працам Но где же найти таких медсестричек? Господи, да в своем же кругу. Среди подружек, любящих, к примеру, продавать любовь за искв ну и желающих жить в праздном безделии, обеспечив себя хлебом насущным.